Ох хо О-хо-хо! Хреновы у тебя сведомители! — сказал Мазур. — От Серебряного Бора наша деревенька далековата. Понятно, что молва любой коттеджный поселок автоматом приписывает к Рублевке. Раз свой загородный дом, да еще со встроенным гаражом, значит, буржуи... Раз буржуи, значит, проживают на Рублевке. — Уж поверь, что особняком мой дом может считаться разве где-нибудь пковской или тульской губерниях но уж никак не увидавший виды Москвы. просто добротный домик в три этажа на участке всего в двадцать соток во как для тебя ж просто а для большинства людей хочу тебе сказать в той же москве недостижимая мечта ты не поверишь я никогда не мечтал ни о чем подобном жестко сказал мазур На привалах, валясь на траву, никогда не чертил в башке пейзажи будущего отставного счастья. Дома, машины, три сортиры и две ванные комнаты. — О ваннах и вправду две? спросил лихо баб, грызя сухарь. — Две. Не стал отпираться Мазур. На первом этаже с джакузи, на втором — с душевой кабиной. — Еще имеется сауна и при ней купальня а также две спальни, наша супруженца и гостевая, и три машины, из которых две женены. Ну что, в тебе уж вскипела классовая ненависть, или еще что-нибудь припомнить, и затянувший меня трясины буржуазного быта? Может быть, перечислить тебе поименно всю бытовую технику? Ее, как сам понимаешь, немало, один телевизор в стену длиной чего стоит? — Все хотел спросить. Лихобаб хитро прищурился. Отчего чего его сходство с цыганом только усилилось. А из джакузи ты урезаешь довольным жизнью или как? Жена до последнего времени вырезала довольное. Теперь она недовольна. Бассейн видишь, ты хочешь пристроить к дому. Он говорит: "Погляди, у всех соседей уж есть, одни мы как нищеброды. броды". Посочувствовать тебе, что ли? Плихоб баб снова запустил руку в мешок, нащупывая новый сухарь. «Можешь бы сочувствовать», — вполне серьезно сказал Мазур. «Думаешь, чего меня вдруг на старости, дед, понесло на полигон? чем замять, по собственной воле никто не принуждал, никто не гнал палкой. Сам к тебе пришел, сам заплатил за маршрут. О, гляди!» Откинувшись на стуле, Мазур похлопал себя по животу. «Жирок!» «Впервые в жизни отрастил пузо, узнал, что это такое». Это, заметь, при том, что каждый день на штатовский манер бегаю по утрам, и целые комнаты в доме заставлены тренажерами. Просто организм привык к пределу, фальшивыми нагрузочками его не обманешь. К адреналину привык, сволочь такая. Но даже это, в принципе, терпимо и решаемо. Другое хуже. Пропал, высокопарно говоря, вкус к жизни. — Я плачу, — лихобав разломил очередной сухарь. — Да иди ты. — махнул на него Мазур. — Ему, понимаешь, душу изливаешь. Давай лучше выпьем. — У тебя жена миллионер? — вдруг спросил лихабаб Почему миллионер? — удивился Мазур. — Ну, обычно. Как бывает. Живет какой-нибудь чиновник или, допустим, генерал. Зарплатчик что того, что -то, другого между нами, говоря, дрянь. Но живут красиво. Дома возводят, машины меняют, их спрашивают. — А денежки откуда у вас, уважаемый? — От жен, — они отвечают, — они у нас бизнесменши. Люди глядят, и вправду, жен у них бизнесменши, чем там владеют. — Правда, откуда к женам денежки пришли, никому не Ну Тут легко отбрехаться, мол, копила с детского сада и накопила. — Ну, вот и я хочу спросить на правах старого знакомца. — И к тебе тоже денежки от жены пришли? Или появилась возможность хапнуть, и ты случай не упустил? Сказано было зло, а Мазур отчет считал, что Лихобаб подкалывает его в шутку. Оказывается, шутка это был лишь на первый взгляд. «Дать бы тебе в морду, старый знакомец!» Раздумчиво проговорил Мазур. «Ну, попробуй!» — с показной вялостью ответил Лихобаб. «Мы еще на полигоне». Считай, что это у тебя будет испытание бойцовских качеств. Правда, мне отчет кажется, что ты этот тест провалишь, как провалил маршрут. «Еще успеем и по мордам постучать, еще не вечер». Мазур разлил по кружкам остаток водки, поставил пустую бутылку на пол и вытащил из сумки новую. «Как чувствовал, что понадобится?» «А пока я тебе все ж отвечу. Пожалуй, ты имеешь право знать». Ты говоришь, появилась возможность хапнуть. А ты думаешь, раньше у меня ни разу не было возможности хапнуть. Так что хочу тебя огорчить. Возможностей этих было превеликое множество. Еще в те годы, когда нас с тобой посылала и направляла партия, еще тогда через эти вот руки прошло злато-серебро на три человеческие жизни, прожитые с размахом. Это ж не говоря про возможность предать всех и вся за что получить пожизненное содержание в 30 сребрников в день и коттеджик где-нибудь на Калифорнийском побережье в придачу. И позже, позже, уже в эпоху новых ценностей, тоже, знаешь ли, не единожды случались возможности обогатиться разом.